Глава 31, боцман, сверкая яростью, безуспешно пытался напугать представителя зверо людей из магического подвида, обычно робких по характеру рабитов. Ему было невдомек, как трусливый лопоухий спокойно выдерживал его красноречивый жуткий взгляд. Когда даже матеры и штурмовики сразу тушевались и съеживались, едва встретившись с ним. Окончательно удостоверившись через минуту, что просто так с кондачка одними гляделками звероморфа не проймешь, младший офицер решил действовать более жестко. Этот гад наверняка нанюхался какой-то дряни или грибов обожрался галлюциногенных, поэтому неадекватно реагирует на поступающие сигналы об опасности. Думал он, вставая из-за стола и подходя к спокойному, даже расслабленно стоящему Олегусу. «Ты слышал приказ, подтирка меховая!» Живо прибери на полу! Элирус подошел вплотную и рыкнул лицо берку того, забрызгав его слюнями. Нет, не слышал, непринужденно отвечал тот, вытираясь рукавом. Я тебя, тварь поганая деревенская, научу исполнять приказы старших по званию. Запомни, те, кто пытаются дерзить или ослушаться аристократов из моего уважаемого рода магада, очень быстро потом об этом жалеют. Ты не исключение! Боцман схватил мощной пятерней за уши Олега, быстро намотав их на кулак. Стал со всей силой закручивать, одновременно давя на затылок, склоняя голову к полу. Он ожидал, что гражданский тюфяк в обтягивающей одежде скорчится и будет пищать о пощаде. Но этот чокнутый заяц даже не поморщился от боли и не сдвинулся с места. Недоуменный эльф с размаху прописал в живот левой рукой, а рабит будто бы в ответ напряг пресс. И кисть отдалась резкой болью, словно столкнулась с бронекорпусом глайдера. «Вот ублюдок! Он что, туда противень с камбуза засунул? Не хватало еще перелома! На голове у тебя точно таких мышц или шлема не наблюдается! В прошлый раз удар туда хорошо тебя вырубил!» Удрученный неудачами и сильной болью задира, опустив онемевшие, по его мнению, ухи, заехал кулаком в висок. Все, что он успел осознать, прежде чем более окончательно не затопило сознание, его руку неожиданно остановила рука зверя. Правая конечность словно попала в захват боевого киборга, которую противоестественно загнули в обратную сторону и сломали. Потом в лицо прилетел увесистый ответ, равноускоренный полет и спасительное забытие. Берку того надоело строить из себя мальчика для битья. Особенно, когда этот борзый арбинос сам напрашивался на взбучку, перейдя к физическим упражнениям. Причем он ее добросовестно заработал еще на катере, так что никаких сожалений и только личное. После относительно несильного удара противник улетел с разбитой мордой и сломанными руками и на 15 метров, по пути собирая с собой стоящие столы с обедающими подчиненными. Сволочь с торпом, воспользовавшись моментом, набросился сзади, неспортивно нанеся серию ударов по голове. Пригнувшись и пропустив их над собой, землянин как в домашних условиях на татами, технично провел прием самбо, перебрасывая ничего не понимающего соперника через себя прямо спиной на стол с кушаниями. Что-то там у него громко щелкнуло, наверное, сухпоек раздавил. И старший офицер так и остался беспомощно лежать в тарелке у капитана. «Приятного аппетита, госпожа!» – про себя добавил полковник, но вслух решил не высказываться, чтобы не обострять ситуацию. И так вокруг повскакивали флотские и бросились запинывать неугомонного ушастого. Однако после серии первых пострадавших, отлетевших вверх из кучи малы со сломанными челюстями и пробитыми грудинами, герцогиня резко встала и криком остановила потасовку. «Всем стоять! Вы же видите, дебилы! Он вам не по зубам! Оставьте его! Всех раненых немедленно доставить в медотсек, а тут прибраться! С вашей убогой подготовкой по рукопашной борьбе я потом разберусь!» Рявкнула она и, повернувшись к своему слуге, уже ласково, но со скрытой угрозой в голосе, добавила «А ты? Иди за мной! Поесть спокойно не дал, мриский крюик!» Выходя из кают компании следом за сердитой дамой, Олег загробастал в охапку концентратов и тут обратил внимание, что на мониторах раскинулся захватывающий пейзаж звездной системы Адриер, конечной точки маршрута. Пока шли до покоя в симпионт поделился с ним скромной информацией, которую где-то успел добыть. Этот астральный комплекс имел сразу пять обитаемых планет с различным климатом. На разных орбитах, хаотично вращающихся в противоположных направлениях вокруг светила, под разными углами к эклиптике. Конечно же, за прошедшие тысячелетия, как эльрусы, вышли в космос, их маги многое подправили в погодных условиях родных сфер, значительно улучшили среды обитания, но до конца все изменить было невозможно. Планеты принадлежали знатным династиям, и по устоявшейся традиции носили их собственные имена родов. Самая ближняя к звезде Адриер жаркая планета имела название Фальденрес, в честь богатейшей и самой знатной одноименной фамилии, управляющей ее курортами, туризмом и фермами где производили самые дорогие и изысканные деликатесы, эксклюзивно подаваемые к столу короля и остальных придворных высшего света. Здесь родился и воспитывался находящийся в коме дипломат-разведчик Джан Дрин. Кроме того, тут располагаются знаменитые на всю галактику подземные лаборатории по созданию звероморфов. Их промышленное производство давно было поставлено на широкую ногу, и каждый мутант в обитаемом мире считал родными пинатами магические баки, из которых он вышел. Не требуется пояснений, что на планете располагался также и огромный зоопарк-питомник, в котором выращивались различные животные-производители. Потоки бедных наивных трансмутировавших зверенышей распределялись среди заказчиков и баржами отправляли во все обитаемые уголки. Следующая по удалению от звезды обитаемая сфера называлась Шорендри. Планетоид имел местами жаркий и умеренный климат. Им правит грозный род герцогини – Состоящий сплошь из потомственных военных, корона всегда во всех заварушках полагалась на их оружие. Возведенные на поверхности и под ней множественные училища, академии, казармы и полигоны выпускали милитари-специалистов всех мастей, начиная от планетарной пехоты и десанта, кончая флотскими экипажами и командным составом. Тут же формировалась и расквартировалась регулярная армия Северного Королевства. На средней орбите на самом комфортном расстоянии вращалась королевская планета, являвшаяся собственностью монарха и его древнего рода, носившего одноименное название со светилом Адриер. Небесное тело по размеру было самым крохотным, уютным и прекрасным системе, с умеренным климатом и очень экологичной обстановкой. Кроме дворца, медицинских санаториев, административных корпусов, а также представительств, штаб-квартир крупных родов и защитных сооружений, Другие застройки тут были запрещены. Всю поверхность покрывали густые леса, поля и теплые моря. Сейсмическая активность коры была крайне низкая. Попасть на эту планету можно было только по разрешению или приглашению глав одного из пяти знатных семей. Любой нарушитель моментально уничтожался. Четвертым по списку был промышленный гигантский шар, содержащий в себе как сыр множество червоточин полостей, наполненных полезными ископаемыми но на поверхности, обладающей неприятным прохладным сырым климатом и слегка повышенной гравитацией, им владела династия Филадлан. Эти промышленники и купцы издавна обеспечивали расу эльрусов всем необходимым, что могли только создать на своих заводах и фабриках, от бытовых приборов до вооружения и космических кораблей. Молодой, обритый на лысо наследник Друлаван, неудачно попытавшийся схлестнуться с Беркутовым на дуэли, был выходцем как раз из этих мест. Пятая, самая крайняя планета с названием Магада и холодным климатом являлась по сути воротами и защитным бастионом звездной системы. Ее орбита была заполнена боевыми станциями и комплексами, а управлял ей самый бедный из знатных, но самый преданный род священнослужителей-стражей. Они поклонялись богине победы в огромном храме, воздвигнутом в ее честь и отвечали за оборону и порядок во всей системе. Кроме того, представители рода активно сотрудничали с наемниками из других рас, использовали подпространственные артефакты, регулирующие и блокирующие полеты космических кораблей, держали консигнационные и перевалочные склады, в которые стекались товары со всей галактики. Тут находились рудники и тюрьмы. На этой же планете в доходных домах селились иностранцы, желающие работать в служении у эльрусов. Попасть в столичную систему Адриер на корабле можно лишь до орбиты Магады. Пристыковавшись к таможенной станции дальше, если дадут допуск, передвигаться между планетами придется только через систему порталов. Служба безопасности из рода Магада бдительно контролировала все перемещения. Самовольное трансгрессирование всегда заканчивалось для злоумышленника камерой и заточением на ледяной планете. Так настроены артефакты перехвата с выходными порталами. Неряха уверенно направился к стыковочным узлам, одной из ответленных веток стапели, раскиданных по сторонам словно лепестки растения. Дистанционное автоматическое управление с диспетчерского узла даже не требовало присутствия пилотов и штурманов на мостике, не говоря уже про капитана. Злая госпожа постоянно срывалась на каждом попадавшем ей навстречу члене экипажа, которые заслуженно или нет, но получали наказание в виде определенных трудновыполнимых задач. На идущего следом Олега она не смотрела и упорно делала вид, что совсем не замечает. «Почему она психует?» – уточнил у помощника человек, сочувствуя очередному страдальцу с бледным лицом. «Ты чем слушал? Ах, ну да, у нас же локаторы в штопор завязаны. Она злится, что не смогла поесть, голодная сильно в общем». Прагматичный скин поднял первый подходящий ответ, лежащий на поверхности. «А мне сдается, что совсем не из-за этого». «Просто она хотела меня проучить за то унижение в тюремном блоке, и у нее ничего не вышло». Мужчина, как ни силился, не мог оторвать взгляда от виляющей стороны в сторону округлой формы герцогини. Она будто бы нарочно добивалась этого эффекта своими движениями. «Голодная она, мы тебе это точно заявляем, а что касается потасовки, то наоборот, гордится нами. Видишь, как конкретно намекает виляющий кормой. Ничего ты в психологии женщин не понимаешь». Симбионт ударился в наставление по методам обращения с противоположным полом. Дойдя до каюты, Эльфийка жестом показала помочь ей раздеться. Оставшись на гишом, ушла в санблок принимать водные процедуры. А Олег, воспользовавшись советом из кино, решил синтезировать из принесенных концентратов для нее что-нибудь из нормальной земной еды. Нелегкий выбор пал на проверенную горбушу. Синтез деликатеса в отсутствии пищевого конфигуратора приходилось производить специально отрощенным на груди наросте, поэтому порция оказалась не очень большой, но одуряюще вкусно пахнущей. Красиво разложив порцию рыбы на анаптаниумной тарелке, Беркута создал себе порцию шашлыка и избавился от нароста и вальяжно развалился в кресле, ожидаючи хозяйку. Запах, видимо, скоро добрался до санблока и заставил женщину по-быстрому свернуть свои купания. «Чем это ты тут развонялся на весь эсминец? С за что ли, но из мусорки приволок себе для жатвы?» Недовольно выглянула она, замотанная в полотенце, и нелицеприятно отзываясь о приготовленных угощениях. Полковник сделал вид, что не слышит, и рукой показал на косичку, торчащую из своей макушки. «Ух ты, бедненький, ушки ему чуть не оторвали!» Начала она извительно измываться, как над маленьким зайцем, а сама подошла ближе. «Я ведь тебя предупреждала, несуй свои антенны куда не следует!» Но, несмотря на пренебрежительный тон, приподняла руки и начала их аккуратно распутывать. Полотенце, потеряв ручную страховку, моментом соскользнуло на пол, оголив все прелести белого поджарого тела. Олег, будучи джентльменом, поднял с пола покрывало и одним взмахом обхватил руками стройняшку, закутывая ее обратно и невольно обняв. В ответ Айварлин замахнулась кулаком, намеревая звездануть землянина в лоб, чего тот непроизвольно зажмурился, ожидая неминуемую расплату. Но удара пришлось ждать долго, он не выдержал и приоткрыл один глаз. Вместо лося герцогиня картинно слегка ткнула наглеца в то же место пальцем и отстранилась. «Если хоть одна тварь узнает, что ты лапал меня без разрешения, тебя казнят, поместив центральную дюзу корабля». И как ни в чем не бывало, переключилась на другую тему. «Это что за органическую дрянь ты мне сюда притащил? Устав флота запрещает питаться подобной отравой». «Госпожа, попробуй, твоя пилотесса Аша очень любила это блюдо». Олег вежливо приглашающе наклонил голову с уже вновь топорщащимися опахалами, нагнав поток воздуха волны с ароматами на представительницу благородных кровей. «Ну, если ей это нравилось», — с сомнением протянула она и откусила кусочек. Ее лицо стало морщиться и менять цветовой оттенок от светлого в пунцовый. «Ну вот, приплыли. У нее аллергия на рыбу. Мы же советовали. Надо было мясом угощать. А ты рыба, рыба!» Подытожил симбионт, прогнозируя появление на горизонте жирного песца.